К тому же и не русские они вообще. Нет, высказав еще несколько подобных глупостей, закончил Увалов. Очень слабая песня, я бы даже сказал, ненужная песня. Оплеванный Мишка молча ушел со сцены. Ждущие своей очереди авторы испуганно притихли. Председатель оргкомитета, просчитав ситуацию, быстро вызвал следующего участника. Песня оказалась совершенно нейтральной, И жюри энергично взялось за обсуждение. Было видно, что все стремятся поскорее уничтожить возникшую неловкость. Кацинович дождался конца еще одного выступления. Бледная, изможденного вида девица пела стихи Цветаевой под блатной набор аккордов и под начавшиеся дебаты корифеев незаметно вышел из зала. Возле входа на турбазу он встретил расстроенного Мишку, возле которого стоял Совин и что-то ему втолковывал. Кацанович подошел к ним и услышал окончание разговора. «И вообще, — говорил Совин, — меняешь первую фразу и выходишь сразу на Гран-при фестиваля». «Как я ее поменяю?» — удивленно спросил Мишка. «Очень просто. Как там у тебя было? Вы куда, мужики?» «Переделай, на куда вы, жиды, и все, Увалов первый проголосует за». «Перестань, Сова, парень ведь всерьез тебя воспринимает», — вмешался Кацанович. А я серьезно говорю, если такое дерьмо, как увалов придирается к песне, значит порядок, песня хорошая, ее надо петь. Ты, Миш, кстати, запиши мне слова. Давай вот прямо сейчас, пока не потерялись в этой суматохе. Совин не был антисемитом в полном понимании этого слова. Что у Совина действительно было, так это естественное, как он считал, пренебрежение человека, чрезвычайно физически крепкого и абсолютно здорового, к низкорослой и субтильной породе среднеазиатских евреев. А вот Кацановича Совин любил. Регулярно встречаясь на фестивалях и имея примерно одинаковый репертуар, что свидетельствовало о совпадении, если не всего мировоззрения, то хотя бы литературно-музыкального вкуса, они прекрасно пели дуэтом. Правда, только для своих, на сцене вдвоем им было нечего делать. Высокий, крепко скроенный, и щуплый, низенький Кацанович, выступая вдвоем, на сцене они выглядели до карикатурности странно. «Ребятки», — заявил им как-то один режиссер, — «а вы попробуйте». «Вам и делать ничего не надо, просто выйдите на сцену и будете иметь всеобщее внимание. Правда, об умном петь не советую». На этом творческая мастерская для Кацановича закончилась. Было еще много дел, надо было составить список выступающих на конкурсном концерте. «Все равно Мишку пропихну», — подумал он. «Подготовить тексты песен для жюри, и главное, он еще не со всеми встретился. На чужих фестивалях спокойнее, занимаешься только собой, а здесь приходилось исполнять хозяйские обязанности». К вечеру все вошло в привычное русло. Был концерт гостей фестиваля, после концерта были и костры, и песни, и общее замечательное ощущение, что находишься среди своих. И хотелось, чтобы эти песни и этот вечер продолжались бесконечно, чтобы не надо было возвращаться в душный, пыльный город, не отправляться на работу в надоевший техникум к своим бандитского вида ученикам, которые на дух не переносят математику, как, впрочем, и все остальные предметы. ко за полночь, когда костры потихоньку догорели и все разошлись, кацновович наконец забрался в палатку. Он с трудом уснул, уговорив себя немного отдохнуть перед завтрашним днем. Примерно через час он проснулся и понял, что перевозбужденный организм в ближайшие сутки больше спать не собирается. Он оделся и вылез из палатки. Первое, что он увидел, была узнаваемая даже в темноте фигураовина. Поговаривали, что Совен, как будто оправдывая свою фамилию, Никогда не спит на фестивалях. Под присягой Кацанович не рискнул бы это подтвердить, но зато мог точно сказать, что в то ночное время, когда он бодрствовал, сам Совин был всегда рядом. «А, вот и Кацанович выполз», — воскликнул Совин, разглядев в темноте приближающийся силуэт. «Как там у Пушкина было?» «И днем, и ночью Кацанович все ходит поц. Только вот при тут епи кругом?» Кацанович тут же объяснил. «Все правильно, я же математик». «Вот меня все время то Е, то Пи, а ты в Пушкино не въезжаешь, куда тебе до Пушкина?» «И вообще, мне у него нравится другое место, вот это послушай. Не спится няня, где же кружка?» Так называемая цитата была оценена по достоинству. Одобрительно хмыкнувший совен достал из кармана своей необъятной пуховки бутылку. «Вот тебе кружка, а няню найдешь себе сам. он их сколько возле костра крутилась когда мы пели, а тебе все не спится». «Так разве с ними уснешь?» – брякнул еще не проснувшийся Кацанович. «Фи, что за манеры цитировать бородатые анекдоты в полтретьего ночи?» – раздалось из темноты. К стоящим приближался еще один полуночник. «Ах, сестры, ах, проказницы, на бал поехали мужиков ловить. Без меня, значит?» «Ну что ты, Олежек, как же мы без тебя? Тут можно подумать, кто-то вообще может выпить без тебя». «Правильно, не может. Короче, вот вам стакан, а то не по-человечески это из горла пить». Упомянутый стакан был единственным, кроме гитары, предметом туристического инвентаря, который Олежек брал с собой на фестиваль.